Дневник Торопясь, нервничая, обливаясь потом, я вставляю найденную в сейфе флешку в ноутбук. Я только что вернулась домой и даже не успела переодеться, до того мне не терпится узнать, что может быть на ней записано. То, что я видела, то, что я знаю, те документы улики, которые я сфотографировала на телефон, все это делает меня опасной и для Джона, и для Дейзи. А это, в свою очередь, делает их опасными для меня. Нужно вернуть флешку на место как можно скорее. Но сначала я должна посмотреть, что там. Я открываю вкладку «Съемный диск». На флешке только один файл. Судя по расширению это видео, я нажимаю кнопку «Воспроизвести». Первые секунды мне сложно понять, что происходит. Угол съемки постоянно меняется. Камера дергается, в объективе мелькают смазанные изображения, освещение плохое, картинка зернистая, музыка, голоса, смех, настоящая какафония. Но постепенно я начинаю понимать, что за события разворачиваются на экране, и холодею от ужаса. Кто-то заснял тот кошмарный вечер. Передо мной визуальные доказательства, улика. Материал, подкрепляющий содержание документов, которые Дейзи хранит в сейфе под замком. Содрогаясь от ужаса, я продолжаю смотреть на экран и вдруг слышу на записи смех. Высокий, ухающий, он заглушает и голоса, и даже музыку. Он становится все громче, все пронзительнее, и у меня перехватывает дыхание. Еще немного, и я задохнусь. Я нажимаю кнопку «Стоп». Я сижу неподвижно, стараясь восстановить дыхание. Потом отматываю запись немного назад и снова включаю воспроизведение. Вот оно, это место. Сначала, едва слышный, заглушаемый шумом вечеринки, этот звук набирает силу, звенит, переходит в пронзительное бульканье, похожее на крик цапли. Мое сердце готово выскочить из груди. Глаза жжет, как огнем. Я снова отматываю запись назад и включаю опять. И еще раз, и еще. Наклонившись вперед, я впиваюсь взглядом в монитор, и спустя какое-то время мне удается узнать некоторые лица, включая мое собственное. Но Буна я не вижу. Он никогда не говорил мне, что тоже был там той ночью. Но он там был. Я знаю, что не ошиблась. Это его смех. Смех, который я узнала бы где угодно, я слышу на записи, хотя и не вижу его лица. Наверное, во всем мире не найдется человека, который бы смеялся так, как Бун. Я бессильно откидываюсь назад, чувствую себя выжатой, как лимон. Как он мог? Все эти годы. Столько лет мы были друзьями, он заботился обо мне, помогал, чем мог. И все это время он знал, Бун там был. И он все видел, но предпочел молчать. Бун не дал показаний, не рассказал полиции и суду о насилии, которого, судя по этому ролику, не мог не видеть. Но гораздо хуже было то, что происходящее казалось ему смешным. Он столько раз говорил, что верит мне, что все было именно так, как я говорила, но он ни разу не признался, что видел все собственными глазами, ни разу, даже случайно. Даже по ошибке он не проговорился, что знает о той кошмарной ночи больше, чем услышал от меня. Мой лучший друг меня предал. Осознание охватывает меня целиком, проникая в каждую клеточку тела. Видео, документы из сейфа Дейзи, омерзительные подробности происшедшего понемногу складываются в цельную картину, которую я пока не в состоянии осмыслить. И тем более мне сложно принять, насколько сильно все, что я узнала, меняет последние два десятка лет моей жизни. То, что я считала непреложной истиной, на моих глазах рассыпалось в прах. Вот вам и решающий прорыв, мадам Фрейд. Вот вам и картинки-перевертыши, на которых изображение юной девушки вдруг превращается в лицо уродливой старухи. Такое не развидишь. Я начинаю плакать. Рыдания сотрясают мое тело. Черт! Я потеряла друга. Если, конечно, он вообще у меня был. Я закрываю лицо, сжимая руками виски. Голова раскалывается от боли. Внутри черепа словно работает отбойный молоток. Бам-бам-бам-бам! Но теперь у меня есть доказательства. Я, наконец, раздобыла их. Пусть и восемнадцать лет спустя. Они здесь. Они были здесь все эти долбанные годы. Пустые, мертвые, наполненные болью годы в сраном сейфе у суки Риттенберг. Но зачем они ей? Почему она их хранит? Она ведь не может не понимать, что будет с ее мужем, если правда откроется, или она хранит доказательства именно поэтому, чтобы держать Джона Риттенберга под контролем. В моих ушах раздается голос Чарли Уоттерс. «Кит, я не знаю, что там у вас с Риттенбергом, но будьте осторожны. Да, он говнюк, но по большому счету он ничем не хуже и не лучше большинства мужчин. Обычный самовлюбленный самец с раздутым эго. А вот его жена Дейзи, она действительно опасна». Еще долго я сижу, уставившись в пространство перед собой, и пытаясь осмыслить происходящее, пока ночь за окном вступает в свои права. Я сижу, а чернота за окном густеет. Я сижу, а за окном начинается дождь. Лишь спустя много-много часов я, наконец, понимаю, что буду делать дальше. Недели, прошедшие с того дня, когда я впервые перешагнула порог розового коттеджа и увидела огромные фотопортреты Джона, неизбежно вели меня к этому решению. Фрагменты головоломки сложились в одно, и теперь я вижу перед собой свою цель. Я беру в руки телефон. Мне сложно собраться с силами, но я делаю глубокий вдох и, наконец, набираю номер Буна. Кит, голос у него сонный, похоже, я его разбудила. — Ты время видела? У тебя что-то случилось? — Да, Бун, случилось. Нам нужно срочно увидеться. — Я должна кое-что тебе показать.